Часть первая. Глава первая. Жалобы Тараскона на существующий порядок вещей. Быки, белые отцы, Тарасконец в раю, осада и капитуляция Помперегудского аббатства. «Бранкенбальм, дорогой мой, я недоволен Францией. Правительство всюду сует свой нос». Эти достопамятные слова, которые однажды вечером соответствующим тоном и с подобающими жестами произнес Стартерен в клубе у Камина, дают точное представление о том, что думали и говорили в Тарасконе на Роне за два-три месяца до эмиграции. Обыкновенно-то политикой не занимается. Беспечный по природе, равнодушный ко всему, что не имеет к нему непосредственного отношения, он, по его собственному выражению, стоит за существующий порядок вещей. Однако с некоторых пор он пришел к выводу, что существующий порядок вещей требует существенных изменений. «Правительство всюду сует свой нос», — твердил Тартаран. «Под этим всюду подразумевалось прежде всего запрещение боя быков». Вы, конечно, знаете историю одного-то дурного христианина и первостатейного негодяя, который после смерти случайно проскочил в рай в тот момент, когда апостол Петр отвернулся и потом ни за что не хотел оттуда уходить, как и не молил его всехвальный ключарь. Что же тогда предпринял первоверховный апостол? Он отрядил целый сон ангелов кричать, что есть мочи перед райскими вратами. «Эй, эй, быки! Эй, эй, быки!» Так кричат в Тарасконе, когда начинается бой быков. Услышав это, разбойник изменился в лице. «Разве у вас, апостол Петр, бывают здесь бои быков?» «Бои быков?» «Ах, как же, замечательные, я тебе скажу, бои, почтеннейший!» «Ну где же, где же они происходят? Перед раем!» «Там, понимаешь, просторно!» Тарасконец стремглав бросился смотреть бой быков, и двери рая закрылись для него навсегда. «Привел я здесь эту легенду, такую же древнюю, как скамейки на городском кругу, только для того, чтобы читатели смогли себе представить, как обожают тарасконцы бой быков, и как они возмутились, когда на этот вид зрелищ был наложен запрет». Затем последовал указ о выселении белых отцов и о закрытии прелестного монастыря в Памперегусте, сотни лет стоявшего на холмике сером от тимьяна и лаванды неподалеку от городской окраины, откуда видны среди сосен кружевных монастырские колоколенки, чей перезвон в прозрачном утреннем воздухе сливался с трелями жаворонков, а в сумерки — с печальными криками куликов. Тарасконцы очень любили белых отцов, ласковых, добрых, безобидных, умевших настаивать на душистых травах, хороших на горке великолепный эликсир. Любили они их и за паштет, и за ласточек, и за их привкусные пампери, то есть за пирожки с тонкой золотистой корочкой, внутри которых была айва, откуда, собственно, и повелось название аббатства «Памперигуст». И вот, когда отцы, получив официальное уведомление о том, что им надлежит покинуть обитель, не подчинились приказу Тарасконская, меньшее братья, тысячи полторы две носильщиков, чистильщиков обуви, крузчиков, словом, так называемое простонародье, заперлась вместе с честными иноками в Памперигусте. Терасконские мещане и завсегдатые клуба во главе с Тартареном, разумеется, тоже выразили желание поддержать это правое дело. Они не колебались ни одной минутой. Но без подготовки в подобные предприятия не пускаются. Поступать необдуманно... Это к лицу меньшой братьи. Прежде всего потребовались соответствующие наряды. И наряды были заказаны. Заказаны превосходное деяние времен крестовых походов. Длинные черные балахоны с большим белым крестом на груди и с вышитыми голуном, скрещенными костями спереди, сзади, всюду. На вышивание ушло особенно много времени. Когда же все было готово, оказалось, что монастырь окружен. Войска, расположившись лагерем в полях и на кремнистых склонах холмика, сжали обитель тройным кольцом. Красные штаны среди тимьяна и лаванды напоминали издалека буйно цветущие маки. На дорогах можно было каждую минуту наткнуться на разъезд. У всадников вдоль бедра свешивался карабин, за поясом торчала кобура револьвера, сабля в ножнах хлопала коня по боку. Но подобные дискалации невозможно было запугать бесстрашного Тартарена и большинство клубных завсегдатаев, решивших во что бы то ни стало пробиться к монастырю. Принимая все меры предосторожности, пускаясь на классические хитрости куперовских дикарей, они то ползли один за другим мимо погруженных в сон неприятельских палаток, то обходили часовых разъезды, давая друг другу знать об опасности, неумелым подражанием птичьим крикам, и, наконец, миновали расположение, осаждающих войск.